Часть вторая, глава 15. Макс. Сидим с мужиками и обедаем. Все потные, уставшие и грязные. На перерыв выделен час, после которого мы с незамедлением продолжим наш рабочий день. Виктория положила мне с собой картофельное пюре, винегретный салат и бутерброды с тунцом, а из магазина я прихватил бутылку воды. Моя девушка не любит готовить, но ещё меньше не любит, когда я голодаю. Поэтому её помощь в обеспечении меня таким обедом неоценима. Я привык к работе, но она кажется мне очень сложной. Кто же знал, что я не свяжу свою жизнь со стоматологией, со сферой, где обычно платят высокую зарплату, а окажусь здесь. Пути назад нет, и мне нужны деньги. Мой доход на лесопилке покрывает расходы на еду и на съём простенькой однокомнатной квартиры. А те средства, которые Виктории удаётся получать за свои картины и оказание услуг по маникюру и бровям, мы откладываем на будущее. Ребёнок родится не завтра, но его появление всё-таки не за горами, и нам следует сделать всё возможное, чтобы его детство с первых моментов жизни было отличным. О чём думаешь? Выводит меня из мира мыслей бригадир. Несмотря на первоначальное мнение о нём, которое сложилось во время начала так называемого второго этапа собеседования, Мифуди Падик оказался по-настоящему хорошим человеком, весьма своимравным, шумным, но добрым и искренним. Забыл женочке тампонов купить. Нет, ухмыляюсь я и под всеобщий хохот без какой-либо обиды в голосе добавляю. Она ещё мне не жена. И чего мы ждём? Мифодий улыбается, обнажая свой знаменитый золотой зуб. Вы спите вместе, занимаетесь ночным слиянием пестиков и тычинок, но ещё не состоите в священных узах. Разве это правильно с точки зрения человеческой мысли? Нет, бросаю я. Я не стал при всех этих мужиках признаваться в своих планах. Я всё продумал давно, но сейчас был не самый подходящий момент раскрывать карты. Макс Шеридон, зайди ко мне. Произносит худощавый парень моего возраста. Произносит худощавый парень моего возраста, отворяя дверь столовой комнаты. «Даешь потом! Быстро!» Я оказываюсь в просторной белой комнате. Рик Уоллес, мой босс, уже успел сесть за свой широкий стол, сделанный из превосходной древесины, и показывает пальцем на стул. Вода в кулере издает звук, напоминая о себе, но это сейчас никоим образом не имеет значения. «Садись и слушай меня!» говорит мой юный начальник, которого владельцы лесобильного бизнеса по блату или по какой-то другой причине, неведомой мне, поставили руководить одним из их многочисленных филиалов в нашей стране. Его лицо покрыто прыщами, а на сорочке виднеются капли пота. Хорошо, буркную я, интересуясь, не отводя взгляда от его лица. Я не боюсь этого соплика. Что случилось? У меня к тебе задание. сообщает Рик, играя с шариковой ручкой в руках. Мне порой становится жалко этого типа. Его никто не любит, все презирают. Однако он сам виноват в том, что выбрал такую политику по отношению к своим подчинённым. Какого рода просьба? Заметь задание, а не просьба, злится босс. До меня дошли слухи, что Мефодий спит на работе и говорит шёпотом гадости обо мне. Узнай о нём всю подноготную. Почему именно я? «Ты новенький, тебе легче будет справиться с этим делом. Нет ничего плохого в том, чтобы поведать мне все о своем бригадире», – улыбается Рик Уоллес. «Ты знаешь, что я могу увеличить тебе зарплату, поменять твою должность, но все это возможно только при одном условии. Стань моим человеком, то бишь союзником, способным быть всегда полезным». «Крысой?» «Ты заблуждаешься в терминах, мальчонка». Цедёт босс. Какое тебе есть дело до старого бригадира, которому место на свалке ненужных вещей? Я не собираюсь опускаться до такого. Я не буду ябедничать, признашу я, гневаясь. Значит, у тебя будут большие проблемы, говорит Рик, кривясь в лице. Я свободен. Возвращаясь в столовую. Скоро перерыв закончится, а я должен доесть всё то, что положила мне любимая девушка. Как же она старается ради меня. Столько поддержки получаю от своей малышки. Ты что так долго? спрашивает Мефодий, отвлекаясь от беседы с коллегами. Хоть у тебя и есть лицо, но на тебе нет лица. Я, произношу и запинаюсь. Говори, чего тянуть-то, малой? Не при всех, шепчу ему. Ситуация патовая, без понятия, что делать. Это связано с молодым молокососом. Ага, кивает Мефодий. «Ха!» – хмыкает он. «Этот мальчуган уже столько недель вызывает моих ребят к себе и пытается подмять их под себя, требуя информации обо мне. Видите ли, я плохой сотрудник, но знаешь, Макс, он просто боится меня». «И вы это так оставите?» – интересуюсь я. «Нет, конечно», – отвечает бригадир. «А что ты предлагаешь?» «Не знаю», – говорю. «Эта работа кормит меня. Сейчас не время глупить, хоть руки и чешутся». Сложная ситуация. Я устал терпеть выходки Олисса. У меня есть план, улыбается Мифодий, и велит нам всем: "Идите за мной". Мы входим в кабинет Рико Олисса, который сразу же вскакивает со стула. Работяк так много, что в помещении и становится нечем дышать. Все выглядят серьёзными. Кулер молчит. "Что вам надо? Стучаться не учили?" цыдит босс и бьёт кулаком по столу. Несмотря на весь напускной гнев, он больше напуган, чем разгневан. Садись, кричит на него Мефодий. И слушай меня, сынок. Как ты так смеешь со мной базарить, старикашка? визжит Рик. Однако Мефодий подходит вплотную к нему и давит на плечо, заставляя присесть. Смею, бурчит бригадир. Мы тут как скоты с утра до позднего вечера работаем, а тебе не имётся, пытаешься найти и завербовать крыс. Мне тебе голову открутить и привинтить к карандашу вместо ластика? Нет, мямлит Рик, не обращая внимания на хохот в помещении. Смеются все. Я не являюсь исключением. Вы не так поняли? Дам тебе один совет, босс. Занимайся своими делами, а к моим ребятам больше не лезь с такими просьбами. В противном случае, каждый в этом помещении знает, где ты живешь. А теперь время работать. Выходим, ребят. Мефоди Кивайт и идёт к двери. За ним следуют и все остальные. Я перебрасываюсь взглядом с Риком. Он сидит как контуженный солдат, вернувшийся с войны. Под столом виднеется лужа. Рабочий день окончен. Я дома. Прокручиваю ключ в замочной скважине и вижу, как Виктория с конца коридора мчится ко мне в объятия. Расставляю руки в стороны и хватаю её, после чего целую свою любимую в губки. Ты поздно сегодня, милый. произносит моя девушка, надувая щёчки: "Очень соскучилась по тебе". "Я тоже. А почему так вышло? Ты сильно опоздал?" "Всё хорошо, любимый". "Ага", отвечаю. "Я после работы успел заскочить в ювелирный до закрытия. Мне не хватало немножко деньжат на кое-какую покупку, но Риг в конце рабочего дня выписал всем квартальную премию. По словам моих коллег, они раньше не знали, что существует такой бонус". Я хочу с тобой поговорить, кое о чём. О чём же? Не стесняйся, Максик, говорит Виктория. Я выслушаю и помогу, чем смогу. Мне не нужны богатства. Если работа сложная, то устраивайся на другую. Мы выдержим всё, ведь у нас есть главное любовь. Ты выйдешь за меня замуж? спрашиваю стоя на одном колене, в руках обручальное кольцо. Да, отвечает Виктория. Её глаза наполняются слезами. Ещё не поздно отказаться, шучу я. Никогда. Я так ждала от тебя этих пяти заветных моему сердцу слов, касаясь губами её губ, и мы растворяемся в любви, забывая обо всём на белом свете. А утром же, когда я пройду половину пути до работы, кто-то ударит меня сзади по голове и накинет мешок мне на голову.